Я и портмоне. Я весь взмок. Дверь так близко, но выйти я не могу. Наверняка они сейчас меня схватят. Но близнецы были не единственными людьми в холле. Внутрь вошли два копа в черных форменных рубашках с коротким рукавом и огляделись. Может, они мое спасение, и мне стоит броситься им на шею? Но что я им скажу? «Нам позвонили и сказали, что здесь что-то происходит». Один из полицейских с подозрением смерил взглядом меня, двух девушек и девочку в красной футболке с надписью «Гонконг Китчен», которая с едой на вынос ждала лифта. «Меня не спрашивайте, я лишь выполняю свою работу», — буркнула она. «А вы знаете, что здесь происходит?» — спросили копы, оборотни тигриц. «Пока полицейские здесь, тигрицы не смогут превратить меня в фарш. Они это прекрасно понимали. Они уставились на меня, не удостоив полицейских ответов». Наверное, не хотели, чтобы выяснилось, что это они разгромили офис на одиннадцатом этаже. Но мне это мало чем помогло. В любой момент может появиться Лидия Ленокс и меня оклеветать. В своей обаятельной убедительной манере она наплетет копом с три короба, и те скорее поверят известной адвокатессе, чем какому-то мальчишке с улицы, да вдобавок еще не белому. «Я могу вам сказать, что происходит!» — вмешался чей-то негодующий голос. Я повернул голову и удивился. Там стоял Рокет, снова в человеческом обличье, и одетый. На плече у него висел мой рюкзак. Он сердито зыркнул на меня, указав мою сторону пальцем. «Этот парень украл у меня в конторе наверху кошелек! На одиннадцатом этаже была бешеная погоня! Господа полицейские, задержите его, пока он не сбежал! Скорее!» Копы, повинуясь рефлексу, схватили меня с обеих сторон за руки. «Что ж, тебе придется отправиться с нами в участок», — объявил один. Я изо всех сил старался сдержать ухмылку и выглядеть как пойманный воришка, пока эти двое вели меня на улицу, мимо моих разгневанных неприятельниц. Все-таки быть арестованным — не самое приятное чувство. Копы затолкали меня на заднее сиденье патрульной машины, мнимому пострадавшему Рокету разрешили сесть впереди. Через стеклянные входные двери я успел заметить, как из лифта выскочила Лидия Леннокс. Поздновато, потому что мы уже отъехали. Но недовольной она не выглядела. Ведь меня же арестовали, верно? Мы отправились в участок. Надеюсь, уроки-то есть план, как вытащить меня оттуда. Или, страшная мысль, он решил меня подставить? Ведь еще накануне мы были врагами. Но я зря волновался. Когда копы хотели составить протокол, он порылся в карманах, сделал растерянное лицо и вытащил портмоне. Упс, у меня его вовсе не украли. Я просто положил его в другой карман. Пока озадаченные блюстители порядка пытались разобраться, что к чему, мы уже выскочили из полицейского участка и дали дёру. «Я поверить не мог, что нам удалось выпутаться из этой истории целыми невредимыми». «Ух», — сказал я, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, и посмотрел сбоку на Рокета. «Спасибо. Слушай, у тебя что, всегда есть план?» Он усмехнулся. «Почти всегда». «И в чём состоял ваш план в школе, когда вы меня поколотили?» «Показать тебе, кто устанавливает в классе правила. Что же еще?» — сказал Рокет, развязанной походкой, бредя по улице. «Вот оно что», — протянул я, при всем желании не в силах на него сердиться. Рокет повел себя очень смело, когда на меня напала тигрица. Уже сейчас он был лучшим другом, чем Ланду, который мне хоть и нравился, но бросил меня на произвол судьбы после моего частичного превращения на пляже в Майами. Несмотря на это, настроение у меня было неважным. Вся эта затея оказалась чудовищной ошибкой. Мы ничего не выяснили, ни о мусорных гангстерах, ни о Лидии нокс и ее участии в этой истории. «О чем задумался?» — спросил Рокет. «О супе из окульях плавников?» «Не напоминай!» От этого слова меня чуть не стошнило. «Нет, я размышлял, как объяснить Шаре и Джасперу, что детектив из меня никудышный, и я провалил спецзадание в Майами». Рокет с любопытством посмотрел на меня сбоку. «Кто такая Шаре? «Самая классная девочка в мире», — подумал я. «Да так, довольно милая девочка-дельфин», — сказал я вслух. «Мы вместе пытаемся выследить этих гангстеров». «Ну-ну», — Рокет дернул верхней губой, и это придало ему что-то крысиное даже в человеческом обличье. «Не забыл, что теперь твоя очередь мне помочь?» «Что ты задумал?» Мне было любопытно, как он решил отомстить гадким сестрам. «Увидишь», — он немного поразмыслил. «Во-первых, нам понадобится специальное снаряжение. Значит, сейчас мы пойдем покупать конфеты». «Все ясно», — сказал я, и вдруг вспомнил, что должен заглянуть в магазинчик Sweet King, потому что его название похоже на слово, которое Элла Линокс прошептала своим приятелям. Я по-прежнему не верил, что это верный след, но я обещал Джасперу и поэтому предложил Рокету пойти туда. Рокет тут же согласился. «Только я отправлюсь туда в обличье крысы». — решил он. — Раз я такой маленький, кусочек шоколада должен показаться мне целой плиткой. И я наемся одной-единственной конфеткой. Как считаешь? — Должно получиться, — кивнул я, и Рокет снова превратился в тихом заднем дворике. Получалось у него уже на удивление хорошо. — Не могу сказать, что я прямо так уж рвусь обратно в этот замызганный рюкзак, — проворчал он. — Можешь идти пешком, — предложил я, но это ему, похоже, тоже было не по нутру. Свит оказался маленьким магазинчиком со старомодным витиеватым шрифтом на вывеске. Внутри пахло пригоревшим попкорном и искусственным вишневым ароматизатором. Там стояло несколько стеллажей, забитых сладостями, холодильник с лимонадом и мороженым и два липких пластмассовых столика, за которыми можно выпить лимонада или поесть мороженого, если уж непременно хочется. Меня не удивило, что кроме нас покупателей не было. «Я угощаю шоколадными конфетами с кокосом», — буркнул Рокет. «Возьми мой кошелек. Ты все равно уже официально его украл». Мы поделили пачку по справедливости. Две штуки ему, восемь мне. Я сел за один из столиков и незаметно сунул его долю в приоткрытый рюкзак. Мой спутник тут же на нее набросился. «Будь любезен, перестань чавкать», — пробормотал я. Что-то в этом магазине было странно. Мне показалось, будто люди, которым он принадлежит, вовсе не заинтересованы в том, чтобы что-нибудь продать. Обычно продавцы радуются приходу клиентов, но типу застойка это кажется, наоборот мешала. Он немного оживился, только когда внутрь вошла женщина с черными и седыми прядями в линялой голубой футболке. Она, похоже, не собиралась ничего покупать. Эти двое поглядывали на меня, будто надеялись, что я скоро уйду. — Тут что-то неладно, — сказал Рокет. — Ты считаешь? «Может, это просто дрянной магазинчик?» Притворившись, будто целиком поглощен сладостями, я пытался понять, оборотни ли продавцы. Вроде бы нет, потому что и прямо у стойки я ничего не почувствовал. Я предложил Рокету. «Может, я выйду, а ты останешься здесь и послушаешь, о чем они говорят?» «В таком бараке крыса куда менее заметна, чем в адвокатской конторе». «Ладно». Рокет вылез из рюкзака и метнулся под стеллаж. А я встал купил на деньги Рокета конфет его сёстрам и вышел. Хорошо, что день был не жарким, иначе конфеты растаяли бы прежде, чем я отошёл бы на милю. Но так далеко я уходить не собирался. Остановившись на углу улицы, я прислонился к опоре линии электропередачи. «Разузнал что-нибудь?» — с нетерпением спросил я Рокета. «Ещё бы! Просто отпад!» — отозвался Рокет. «Подожди, я тебе потом расскажу!» «О, чёрт! Что такое?» Забеспокоился я, но ответа не последовало. Зато у меня в голове раздался крик. О нет, похоже, рокета обнаружили. Я оттолкнулся от опоры линии электропередачи и побежал.